Спасти президента. Однажды на рекламное объявление агентства Пинкертона откликнулась молодая женщина по имени Кэт ворн В стройной привлекательной брюнетке было всего 23 года, но она уже успела овдоветь. Пинкертон полагал, что миссис ворн ищет место секретарши. Каково же было его удивление, когда женщина категорически отвергла это предложение и заявила, что по объявлению она пришла в агентство с одной целью стать детективом ни в полиции ни в частных агентствах в то время не было женщин детективов само это словосочетание казалось нонсенсом пинкертон так ей и ответил кэт оказалась настойчивой ее аргументы поколебали уверенность пинкертона кэт ворн привела несколько конкретных обстоятельств в которых женщина сыщик окажется куда полезнее и эффективнее нежели сыщик мужчина после некоторого раздумья Пинкертон решил рискнуть. Так агентство обзавелось новым сотрудником, а в истории уголовного сыска появилась первая женщина-детектив. Запись в дневнике Пинкертона позволяет указать этот момент с большой точностью. 23 августа 1856 года в 10 часов утра Кэт Уорн приступила к исполнению обязанностей детектива в частном сыскном агентстве Пинкертона и наш герой ни разу не пожалел об этом. Миссис ворн оказалась прирожденным сыщиком. Первый крупный успех пришел к ней в деле Адамс Экспресс Компани. В 1858 году в агентство Пинкертона обратилось руководство этой компании с просьбой провести расследование хищения денег. К расследованию среди прочих агентов Пинкертон привлек и Уорн, Ей удалось войти в доверие к жене главного подозреваемого, одного из агентов компании, некоего Морни, проживавшего в городе Монтгомери, штат Алабама. В результате информации, добытой Кэт, Пинки вернули руководству Adams Express Company 39 тысяч долларов из 50 тысяч похищенных Морни. Самого же преступника суд приговорил к 10 годам тюрьмы. Именно с Кэт Уоррен было связано дело, поднявшее агентство Пинкертона на новую высоту. В начале 1861 года, по заказу президента Филадельфийской, Уилмингтонской и Балтиморской железной дороги, Пинкертон занялся расследованием случаев саботажа на железной дороге в штате Мэриленд. Предварительный сбор информации показал, что саботаж являлся результатом деятельности местных сепаратистов, противников только что победившего на выборах президента Авраама Линкольна. Кэт ворн действовала в Балтиморе под видом южанки мисс Черри, не скрывавшей сепаратистских симпатий. Мисс Черри, наследница богатых плантаций, была наивной и разговорчивой. Этот образ как нельзя лучше подошел для выполнения заданий Пинкертона. Иногда, впрочем, сыщица выступала под псевдонимом «Леди Эм баликорн отличавшейся теми же качествами, наивностью и болтливостью. Говорила Кэт ворн с сильным южным акцентом. Словом «Мата Харри» из агентства Пинкертона очень быстро оказалась принятой в домах балтиморских сепаратистов. Именно с этих собраний, представлявших собой нечто среднее между светскими раутами и собраниями заговорщиков, Уорн вынесла сведения о готовящемся покушении на президента Авраама Линкольна. Ей удалось собрать ключевые детали плана, к реализации которого были привлечены противники президента не только из самого Балтимора, но и из других городов штата Мэриланд. Другие агенты Пинкертона, действовавшие в Мэриленде, подтвердили информацию Леди Балликорн и Мисс Черри. Согласно этому плану, заговорщики воспользовались тем, что новоизбранный президент, отправляясь из родного Спрингфилда, штат Иллинойс, в Вашингтон, решил превратить эту поездку в серию выступлений по различным городам. Программа президентского турне была опубликована заранее. Согласно ей, именно в Балтиморе Линкольн собирался сменить поезд. Для этого он должен был перейти со станции «Калвер-стрит», на которую прибывал его поезд из пенсильванского Гаррисберга, предпоследний этап путешествия, на станцию «Камден-стрит», ныне станция «Камден-Ярдс», с которой уже другой поезд отправился бы в Вашингтон. Расстояние между станциями составляло приблизительно одну милю, которую Линкольн намеревался преодолеть в карете. На этом участке – и намеревались заговорщики убить президента. План был разработан в деталях. Благодаря Кэт Уорн детали стали известны Пинкертону. Заговорщики планировали следующее. Когда президент Линкольн будет идти по узкому вестибюлю станции Калвер-Стрит к карете, несколько человек затеют в дверях потасовку, которая отвлечет полицейских из немногочисленной президентской охраны. В это время другая группа заговорщиков окружит оставшегося без охраны президента. На одной из речных пристаней поблизости убийц будет ожидать специально зафрахтованный пароход, который доставит их в надежное убежище. Получив информацию и проанализировав ее, Пинкертон поручил именно Кэтрин ворн встретиться с доверенным лицом президента Норманом Б. Джаддом, членом Палаты представителей США от штата Иллинойс. Джад должен был прибыть в Балтимор за три дня до президента. Уоррен договорилась с Джадом о тайной трехсторонней встрече Джада, Пинкертона и президента Линкольна. Встреча состоялась 21 февраля в Гаррисберге. Выслушав соображение Пинкертона, Линкольн к возможности заговора отнесся скептически. Однако Джад предоставил ему информацию, полученную от других источников, Эта информация в основных чертах подтверждала ту, которую добыла для Пинкертона кэтворн Далее все напоминало старый фильм, или трюки, которые обожал Эжен Франсуа Видок. Президента переодели в щегольской костюм и мягкую фетровую шляпу. Туалет дополнили трость и теплый шейный платок. В Гаррисберге он под руку с Кэтрин ворн изображавшей его сестру, сел в другой поезд. Здесь были зарезервированы места для миссис баликорн и ее заболевшего брата. Из Гаррисберга поезд отправился в Балтимор в 11 вечера и прибыл в 3.30 утра. Трюк с переодеванием, придуманный Пинкертоном и его людьми, был весьма рискованным. Ради конспирации пришлось отказаться от охраны. Вернее, вся охрана состояла из отважной Кэтрин ворн Всю ночь она не сомкнула глаз, сжимая рукоять револьвера, готовая отразить нападение на своего президента. Говорят, что именно после этой ночи Пинкертону пришла в голову мысль сделать девизом агентства утверждение «Мы никогда не спим». После спасения Линкольна и раскрытия Балтиморского заговора слава Пинкертона взлетела на недосягаемую высоту. Вскоре началась гражданская война между Северными и Южными Штатами. Тут уместно отметить, что Пинкертон был последовательным и убежденным противником рабства. К 1858 году он считался одним из самых известных аболиционистов Чикаго, а его дом являлся надежным убежищем для беглых рабов и радикальных противников рабства, пробиравшихся в Канаду. Примерно к тому же времени относится и его знакомство со знаменитым борцом за освобождение рабов Джоном Брауном. Когда Брауна и его единомышленников обвинили в убийстве, Пинкертон принял их в своем доме, собрал для них среди знакомых 500 долларов, по тем временам немалая сумма, и помог Брауну бежать в Канаду. Личность радикального аболициониста произвела на Пинкертона сильнейшее впечатление. Он говорил своему старшему сыну Уильяму, что Брауна можно поставить выше Наполеона, вровень с Джорджем Вашингтоном во время последнего боя отряда джона брауна в харперсфере пинкертон отправил вооруженных агентов на помощь мятежникам но они опоздали браун и его соратники были захвачены правительственными войсками ими командовал полковник ли будущий главнокомандующий армией конфедератов спустя полтора месяца непримиримый противник рабства был казнен Дружеские отношения связывали прославленного детектива и с другим видным борцом за освобождение рабов, Фредериком Дугласом, одним из первых чернокожих писателей, видным деятелем освободительного движения, дипломатом, журналистом. В письме к жене Аллен Пинкертон писал «Я ненавижу рабство. Это проклятие американской нации». Так что нет ничего удивительного в том, что с началом Гражданской войны Пинкертон принял самое активное участие на стороне северян, фактически создав и возглавив разведку и контрразведку Янки. При этом, будучи чрезвычайно деспотичным отцом, он не позволил своим сыновьям идти добровольцами в армию, потребовав, чтобы они помогали ему в семейном бизнесе. Некоторым оправданием может служить тот факт, что семейный бизнес, детективное агентство, превратился тогда в общегосударственное дело. О действиях Пинкертона-разведчика и его эффективности в годы войны существуют разные мнения. Например, известный разведчик, создатель Центрального разведывательного управления Аллен Далес, оценивает их невысоко. В книге «Искусство разведки» он писал, что при всей ценности Пинкертона в вопросах безопасности и контрразведки – Разведчиком он оказался слабым. далис указывал на упрощенное представление Пинкертона о военной разведке. По его словам, Пинкертон полагал достаточным подсчитать число вражеских солдат, а затем пересчитать их еще раз. Ни о выведывании планов противника, ни об информации, связанной с поставками вооружения и фуража, ни о прочем, что выходило за рамки простейших арифметических задач, он даже не задумывался. Генерал-майора Джорджа Маклеллана который в начале войны командовал армией северян, Линкольн называл кунктатором, то есть медлителем. Так некогда называли римского полководца Фабия, противостоявшего Ганнибалу. Маклеллан действительно, как считали современники и считают нынешние историки, был лишен необходимой для командующего решительности. Во всяком случае, как полагают некоторые историки, у него в самом начале был реальный шанс разгромить Южан и закончить войну уже в 1862 году, но он упустил момент, опасаясь численного превосходства противника. На самом же деле войска северян в тот момент численно превосходили Южан. После войны в своих неудачах Маклеллан обвинил Пинкертона. По его словам, он полагался на данные разведки, а они сообщили завышенные данные о численности противника. Действительно, командующий армией южан генерал МакГрудер устроил успешное театральное представление, вводя в заблуждение разведку северян, то есть нашего героя. Кстати, это косвенно свидетельствует о том, что пинкертоновское отношение к разведке, критически оцененное Далесом, было общепринятым, иначе противник не действовал бы именно таким образом. Тем не менее, несколько агентов Пинкертона стали весьма эффективными разведчиками армии северян, а сам алан Пинкертон достаточно профессионально действовал против разведчиков южан, действовавших в тылу Янки. Самым громким его разоблачением стало дело Роуз Гринхау.